Глава восьмая. Собор святого Луи. Дурнота отступила, как только Летиция вышла с рынка. При виде черного петуха Анетта живилась и даже как-то разом подобрела, подходящую птицу ей самой найти так и не удалось. Но у нее очень, кстати, оказались нюхательные соли и мятные леденцы от летней дурноты, как она выразилась. «Вот видишь, а ты еще хотела жить на плантации!» — воскликнула Аннет. словно радуясь тому, что, наконец, и ее кузина-выскочка ощутила на себе прелести местного климата. А там еще гнус, аллигаторы, змеи, и болота прямо от крыльца начинаются. Другое дело, кто живет в верховье Харбоны. Или на холмах. Но Летиция ее не слушала. Произошедшее только что на рынке полностью заняло ее мысли. Незнакомец и его странный взгляд, прикосновение его руки и слова, которые он произнес. «Надеюсь, оно того стоит что он хотел этим сказать все это смутило ее и взбудоражило и даже хорошо что аннет все списала на жару, потому что сейчас щеки летцы и все еще пылали от воспоминания о том как незнакомец смотрел на нее и прикасался бабушкина строгое воспитание заставляло думать что все это очень дурно, но горячая креольская кровь бурлила и говорила совсем другое. Это хоть и дурно, но очень волнительно и даже приятно. Чем-то неуловимым мужчина ей понравился. Как-то сразу и безоговорочно, словно взгляд его темных глаз проник прямо в душу. Никогда она не думала, что так бывает. Один только взгляд, и вот уже хочется оглянуться, чтобы увидеть еще один. И еще. И не знаешь, зачем тебе это нужно, но не можешь об этом не думать. «Святая Сесиль, какая же ты глупая, летица Бернар!» «Недостаточно тебе было слащавого Антуана Марье». Как-то разом вспомнилось, как тот ухаживал за ней, как целовал руки и в глаза смотрел вот так же. Был внимателен и предупредителен. Да только все это ровно до свадьбы. А как только ее деньги перекочевали к нему в распоряжение, все изменилось. История с Антуаном Марье научила ее самому главному. Мужчинам не стоит доверять. Никаким. Никогда. Даже таким притягательным – как этот незнакомец на рынке. Она назвала его притягательным? Святая Сесиль, так недолго и влюбиться. Летиция тряхнула головой, стараясь отогнать навязчивые мысли и уловить, о чем толкует Аннет. Из ее корзины торчала бутылка дешевого рома, несколько сигар, перевязанных косичкой ветивера, и Летиция как-то мимоходом подумала, что это странно, в семье Бернаров никто не курит. «Ветивер. Растение из семейства Злаки». из корней которого получают эфирное масло. Пристроив петуха в корзину позади коляски и подбросив Филиппа в контору отца, кузины покатили дальше по своим делам. Уже к вечеру они ненадолго заехали домой, чтобы переодеться к походу в собор, и Летиция выслушала новую порцию наставлений по поводу местных традиций от Аннет. О том, что платье для посещения храма должно быть непременно с открытыми плечами, потому что вечер, но поверх обязательно полупрозрачная шаль, потому что идут все таки на молитву, а волосы нужно уложить скромно, но при этом чтобы видна была шея и украсить цветами, потому что в храме будут и мужчины и нечего выглядеть монашкой и от всех этих обязательных и противоречивых мелочей которым манет ее пичкала весь день улетиться и уже голова шла кругом в старом свете жизнь казалась все таки проще там скорее все было нельзя чем можно а у бабушки и вовсе абсолютно все было нельзя А здесь «каждому нельзя» обязательно имелась маленькая лазейка, сводившая на нет весь смысл запрета. Что и говорить. Город греха. Оглядев себя в зеркало, Летиция подумала, что в таком виде бабушка бы ее даже к мужу в спальню не пустила. Не то что в собор. Неприлично так выставлять плечи на показ. Шаль признаться мало что скрывала. И и стало даже неловко. Но внезапно в голову пришла мысль — А что, если она снова встретит незнакомца с рынка? Что если он придет в храм на молитву? Ну, конечно, придет. Как сказала Аннет, сегодня там соберется все Альбервильское общество. И эта мысль ее взволновала, заставив сердце замереть. Летица даже сама от себя не ожидала такого, не думала, что ей так сильно захочется увидеть этого мужчину еще раз. Интересно, кто он? говорил он с каким-то едва заметным акцентом, не так, как принято в Альбервиле. И лицо у него было светлое, почти не тронутое загаром. Она вспомнила, что он был одет в хороший полотняный костюм, был вежлив и явно воспитан. Он точно должен быть в храме. И она аккуратно выяснит у кузины, кто он такой. Летиция чуть приспустила шаль и завязала на груди красивым узлом. А затем невольно улыбнулась своему отражению в зеркале, понимая, что выглядит она просто прекрасно в этом новом платье и с цветами в волосах. И, подумав, как хорошо, что бабушка далеко, она покружилась у зеркала и отправилась вниз. Пора ехать. У порога Наэль снова протянула им стаканы с лимонадом. Освежиться. «Какой сладкий!» Летица не стала допивать, помня свою дурноту на рынке. «Как сказал мой брат, странно слышать такие слова от будущей наследницы сахарных плантаций», — выркнула Анет. Идем, вечереет». Они покатили по реверте в сторону противоположную порту. Здесь дорога уходила на небольшое возвышение, где белоснежной горой над лиловым морем цветущих фиалковых деревьев возвышался собор Святого Луи, величественное трёхъярусное сооружение, точь-в-точь -точь свадебный торт на праздничном столе. Чуть в стороне от него начиналось старое Альбервильское кладбище, и на вопрос Летиции, почему оно выглядит так странно, Аннет ответила. «Иногда здесь бывают наводнения». «Город может затопить, поэтому так много домов на сваях. И даже хоронят здесь вот так, над землей в склепах, куда не доберется вода», ответила Анна с видом знатока. «И к тому же это кладбище – самое высокое место в городе. Говорят, что некоторые предусмотрительные горожане даже прячут в могилах запас зерна и нужные вещи на случай наводнения». «Какой ужас!» Летиция осмотрела и удивлялась. Бесконечные ряды склепов белёсые, как старые кости». Есть богатые, со статуями и барельефами, украшенные резными колоннами и чугунным кружевом решеток. А есть совсем скромные, просто каменные коробки с крышей, выше человеческого роста. И стоят друг к другу плотно, как дома на Рюверте. А между ними проходы, совсем как улицы, мощенные булыжником, и площади, и даже фонари на перекрестках. Настоящий город мертвых – Не хватает только жестяных табличек с названиями этих улиц и площадей. И повсюду развешаны бусы из коралла. зеленые, белые, рыжие. А бусы зачем? Это все ньоры. Задабривают своих богов подношениями. Внутри собор оказался так же огромен, как и снаружи, и полон людей. Кузины едва успели присесть на скамье почти у самого входа, как служба началась. Летиция жадно разглядывала толпу, надеясь увидеть того самого незнакомца, но лишь наткнулась взглядом на жельбера Фрисона, который был здесь вместе с матерью. Он улыбнулся, окинул ее восхищённым взглядом и, приложив руку к сердцу, церемонно поклонился. Летиция коротко кивнула в ответ и быстро отвела взгляд. Не хватало ещё втайне переглядываться с женихом своей кузины. Она сложила ладони вместе и попыталась сосредоточиться на молитве, Даже глаза закрыла. Но в голову, как назло, ни в какую не хотели идти слова из священной книги. А вместо этого, так не кстати, снова вспоминалась встреча на рынке, лицо незнакомца и его ладонь на ее руке. «Не поддамся искушению. Какие у него глаза, Боже! И почему он так смотрел на нее? Греха, гордыни, сквернословия и улыбка, такая теплая, завораживающая». Она впервые видела, чтобы человека так украшала улыбка. скромности и послушание, и голос. Мягкий, тягучий, с каким-то легким акцентом, придающим ему красивую плавность. Прикосновение. До сих пор у нее все замирает внутри от этого воспоминания. Как жаль, что его здесь нет. Она тряхнула головой и сжала переплетённые пальцы так, что костяшки побелели, пытаясь изгнать из своих мыслей этого мужчину. «Как можно думать о таком в храме?» Треск свечей, духота, монотонные молитвы, перемежающиеся пением, шепот сидящих вокруг, повторяющих слова из священной книги. В какой-то момент Летиция ощутила, что ее снова мутит, то ли от дыма благовоний, то ли от чада пламени, смешавшегося с густым фиалковым запахом, ползающим с улицы. А может, от греховных мыслей? Она открыла глаза. Мир закружился, и она хотела снова попросить у Аннет нюхательные соли, но кузины рядом не оказалось. Когда она успела уйти и куда? Позади сидела Жустина, у самой стены на низкой лавке, где разрешалось сидеть сопровождающим слугам. Закрыв глаза и нацепив деревянные четки на растопыренные пальцы, она самозабвенно молилась, шевеля полными губами и не обращая внимания ни на что вокруг. Летиция встала и поспешно вышла из собора – Ей нужен свежий воздух и как можно скорее. Она потянула узел на шале и провела рукой по шее. Нестерпимо хотелось пить. «Куда подевалась она? И как же душно!» Солнце закатилось за ажурные ветви фиалковых деревьев, вызолотило шпиль собора, и у подножья сумерки уже смешали лиловый с серым. Летиция присела на скамью в тени и вцепилась в нее руками, в ушах шумела. Хотя нет, это был не просто шум, Это снова стучали барабаны, совсем так, как сегодня на рынке. И этот звук не рождался у нее в голове. Этот звук был настоящим. Он звал настойчиво, совпадая ритмом с бьющимся в груди сердцем. И сама, не зная почему, она встала и пошла на этот звук. А мир кружился перед глазами, и она не отдавала себе отчета в том, что делает. Просто идти на этот звук казалось единственно правильным. Она шагнула под каменную арку входа на кладбище и пошла, касаясь рукой старой кирпичной стены. Звук барабанов ввел ее. Он становился все четче и ярче. Он завораживал, заставляя забыть обо всем. Не думать, как медленно опускается ночь, стирая очертания склепов и имена на надгробьях. И о том, что находиться здесь приличной девушке очень и очень опасно. Длинная аллея закончилась большой площадкой, за которой возвышалась статуя Святой Сесиль, грустные девы в венке, склонившей голову, а дальше сквозь прореху в обвалившемся заборе открывался вид на спуск с холма к реке. В ложках, расставленных прямо на камнях возле статуи Святой, горело масло, и густой тяжелый дым слался понизу. Пахло лимонным сорго и чем-то сладким, похожим на болотный ирис, И от этого запаха у летиции голова закружилась сильнее, но в то же время пришла и легкость. Она не видела барабанщика, его скрывал дым, но ритм уже подчинил ее волю, и, как завороженная, летиция вступила в горящий круг. Ты пришла на зов, девочка! Под ногами, прямо на камнях, белеет рисунок, нанесенный кукурузной мукой. Летиция смотрит на него, но не понимает, что это: то ли крест, то ли перекресток. Женщина в оранжевом тионе стоит в центре, держит в одной руке бутыль, а в другой черного петуха без головы. И из его шеи на булыжник капает кровь. «Выпей». Она протягивает ей бутыль, и, подчиняясь этому короткому приказу, летица делает глоток. В бутылке ром с перцем, корицей и имбирем, и горло вспыхивает так, будто она разом проглотила горсть горящих углей. Огонь катится по горлу вниз, и кипящая лава и опускается в желудок. Но это длится всего лишь мгновенье, а затем мир меняется. Старые стены кладбища опадают, как дымовая завеса, исчезают склепы и статуя Святой Сесиль, и вот она уже стоит на поляне, залитой лунным светом. Огонь в плошках сияет бирюзой, неподалеку шепчет море, накатывая на белый песок, и барабаны звучат уже внутри, сливаясь с ритмом ее сердца. «А теперь танцуй!» «Так, чтобы ему понравилось!» Голос женщины шепчет где-то над духом. шаль соскальзывает с плеч, и внутри у нее разгорается совсем другой жар, тело отзывается на ритм плавными движениями, и огонь в плошках начинает подрагивать им в такт. «Танцуй!»